Глава восьмая. Подняли их рано, и, построившись, они сразу отправились в путь, так что еще до обеда они были на месте. Сразу же был приказ оборудовать временный лагерь, и, работая, Дарк время от времени бросал взгляд на лагерь противника, расположенный в километре. Там тоже, увидев войска королевы, забегали, раздались сигналы трубачей, и полеморцы начали строиться в шеренге. Но через некоторое время Увидев, что противник не предпринимает попыток нападения, успокоились. Оба лагеря находились на большом поле, со всех сторон обрамленном лесами, и польмарцев было не в пример больше. Командование польмарцев понимало, что, скорее всего, нападение будет с нескольких сторон, и озаботилось обезопасить себя. Рано утром еще туман не рассеялся над полем, а Дарк и его друзья уже стояли в строю и слышали бой барабанов, идущего на приступ неприятеля. Они стояли за поставленным в шахматном порядке в три ряда чистоколом из заостренных бревен. Это все, что смогли построить за полдня и ночь саперы. Стояли и сжимали в руках тяжелые древки копий и щиты. Вот из тумана показались первые отряды противника, и по команде копья опустились навстречу врагу. С задних рядов ударили лучники, и на врага хлынул ройстрел. Снова и снова стрелы падали на наступающих польморцев, но те, не сбавляя шага, рвались вперед. Наступавшие в ответ тоже принялись осыпать обороняющихся стрелами, послышались крики раненых, которых тут же оттаскивали в тыл, а ряды копейщиков обратно смыкались. На некоторое время польморцев задержал чистокол, но и он не стал большим препятствием для наступающих. Наконец, две волны схлестнулись, и то, что польморцев было в два раза больше, пока роли не играла Благодаря чистоколу строй польмарцев сломался, их шеренги Дарка пробивались пока разрозненные единицы. Дружный выдох и удар копьем, пока все действовали как единый организм, но с каждым ударом усталость наваливалась. Вначале незаметно и неощутимо, но со временем все сильнее и сильнее. Копье становилось неподъемным, щит оттягивал руку к земле. Строй стал разрываться, в его рядах появились прорехи, в которые устремились враги. «Держать строй!» — орали сержанты. И его держали через силу, с кровавыми пузырями на губах, раз за разом отбрасывая врага и смыкая ряды. Заиграла труба, и враг вдруг откатился, не очень далеко, так, чтобы не достали выстрелы из луков. А оборонявшиеся принялись зализывать раны, уносить своих погибших и врачевать раненых. Тубар достал из ранца флягу и принялся жадно пить. Ашкин и Дарк присоединились к нему. Напившись, Дарк огляделся. Рядом сидело несколько человек из их десятка с землянистыми от усталости лицами. Противник перестраивался. Вперед выдвигались новые сотни, не участвовавшие еще в схватке. И было понятно, что обороняющимся придется еще тяжелей. И смогут ли они выстоять, неизвестно. Вдруг из рядов польморцев вышел здоровенный, как медведь-воин в блестящих доспехах и, помахав зеленой веткой, стал приближаться к чистоколу. «Ну что, смертники», — проорал он, — «надеетесь на удар нам в спину? Но наши конники остановили ваших и практически уничтожили их, так что придется умирать и вам. Я, граф Берггардар Вастар, предлагаю вам просто сложить оружие, чтобы не проливать лишнюю кровь. У Польмарца было красивое лицо, которое портило презрительное и высокомерное выражение. Он не говорил, а словно выплевывал слова. «Ну так что? Я подожду ответа, а вы можете посовещаться, только недолго». И он демонстративно повернулся и пошел обратно. Среди войска королевы послышался шум. Даже офицеры не остались равнодушны, а начали совещаться, собравшись кучкой. Ведь этот граф внес раздор в умы воинов-королевы и подорвал уверенность обороняющихся. «Теперь польмарцам будет легче, они могут справиться с нами», — подумал Дарк и посмотрел на друзей. «Что скажете?» — спросил он их. «А что тут говорить? Сейчас начнется избиение, народ духом совсем упадет и сопротивляться перестанет. А вот сложить оружие нам не дадут», — кивнул Тубор на капитана и офицеров. «Да и стоит ли это делать?» Заиграл рожок, сигнализируя отражение атаки, и ополчение королевы снова выстроилось в шеренги, закрывшись щитами. Но чувствовалось, что в людях уже нет той уверенности в своих силах, которая была в начале битвы. Граф Берг, снова помахав веткой, направился к замершим шеренгам ополчения. «Я так понимаю, вы не согласны с моим предложением? Что же, я что-то подобное ожидал. Тогда, может, кто-то сразится со мной один на один?» — засмеялся он или нет смелых?» По рядам прошелся ропот, и Дарк сам неожиданно бросил под ноги щит и копье, вышел из шеренги и направился к польморцу. «Стоять! Куда?» — заорал ему сержант его полусотни. Орали и офицеры, которые также пытались его остановить и считали, что ответить на вызов — это их прерогатива. Но Дарк уже ничего не слышал, он и сам не понимал, что с ним происходит. Когда он услышал слова графа, то прекрасно понял, что это может сулить, если Берк убьет поединщика. А Дарка долго и вдумчиво учили, и он должен победить. но ну, а если судьба не будет к нему благосклонна, то ему в этом случае уже стыдно не будет. Когда он отбросил щит и копье, ему показалось, что он перешагнул какую-то преграду, разорвав нить, удерживающую его. Кровь ударила в голову, тело стало легким и уверенным. Сила переполняла его. «Ты точно решил умереть, парень!» — усмехнулся Польмарец, когда Дарк замер в нескольких метрах от него. «Что, старше никого не нашлось, что послали мальчишку?» — громко проорал он. «Ты вначале со мной справься, а потом уже старших требуй!» — ответил ему Дарк и взялся за рукоять меча. «Ну тогда защищайся!» И с этими словами противник выхватил меч и бросился к Дарку. Ольмарец был силен и быстр, хотя быстр не настолько, чтобы опередить Дарка. А вот силы у него было немерено. Он и надеялся больше на нее, чем на умение фехтовальщика. Но он был очень и очень опасен. Вот меч Берга мелькнул перед самым горлом Дарка. Если бы он не отшатнулся, то точно противник вспорол бы его. Дарку пришлось приложить максимум усилий, чтобы достойно сопротивляться. Он кружил, уходил в последний момент из-под удара, заставляя противника проваливаться и терять силы, парировал удары плоскостью меча. Вспомнив все, чему его учил его наставник, он перешел к быстрым небольшим атакам, словно укус москита, нанося то ранку на запястье руки, то на икроножные мышцы, небольшие на кровоточащие раны, и старался всеми силами не попасть под удар меча графа Берга, понимая, что на этом все для него и закончится. Граф постепенно уставал. Он уже не так быстро двигался и махал мечом. В его глазах временами мелькала озабоченность, непонимание и даже страх. А Дарк, наоборот, только прибавлял и прибавлял в движении. Сколько так продолжалось, он не знал, но сам уже взмок от пота с головы до ног. Лицо его противника было красным, он дышал тяжело, как загнанный олень, стал чаще и чаще проваливаться при атаках. Вот Польмарец в очередной раз провалился в нападении, чуть даже больше, чем раньше. И Дарк ударил снизу вверх по шее между воротником брони и глубоким шлемом, чуть довернул меч, и струя крови ударила из рассеченной артерии. Граф, еще не понимая, что для него все закончено, неуверенно повернулся, попытался зажать рану рукой, но потом упал на одно колено, а потом и вовсе на бок. За спиной радостно заорали ополченцы королевы, а по рядам противника прошелся стон. Дарк стряхнул с меча капли крови и, повернувшись, медленно пошел к своим. За его спиной раздались крики ярости, и войско неприятеля пришло в движение. И когда шеренги схлестнулись к смертельной схватке, из-за леса почти в тылу польмарцев вылетели конники. Среди них развивался штандарт королевы — лев, вставший на задние лапы. В одной передней лапе он держал меч, а в другой — розу. Видно было, что многие из конников ранены, покрыты пылью и потом, но когда, приблизившись, они заорали бара это расстроило, а потом смешало ряды нападавших. Конников было не более трех сотен, они вырубили несколько рядов польмарцев прежде чем все смешалось и перешло в тысячи отдельных схваток. Крики и проклятия слились в один гул. Дарк снова плечом к плечу с Тубором и Ашкином колол копьем потому что прекрасно понимал, что в строю копейщиков выжить и победить проще. Ты не один, тебе всегда придет на помощь друг. Но потом все смешалось, пришлось отбросить копье, потому что в образовавшейся толчье с ним не повернуться и выхватить меч. Вот тут уж пришлось покрутиться. Он рубил и колол, уворачивался от острой стали и снова рубил и колол. Пот заливал глаза, внезапно меч лопнул, и в руке остался огрызок в одну треть. Дарк заполошно оглянулся и, на счастье, увидел торчащий меч рядом с убитым. Он прыгнул к нему, ухватил, и тут же ему пришлось отразить удар, а потом ударить в ответ. И снова его захлестнула кровавая карусель. Сколько это продолжалось, он не помнил. Просто превратился в механизм, который отражал удары и наносил их сам снова и снова. Потом вдруг врагов не стало, никто уже не нападал, и заметно утихли шумы и крики. Дарк устало стянул с головы шлем и оглядел поле, устланное мертвыми телами. Кое-где они лежали даже не в один ряд. По полю бродили обозники и трофейщики. Одни выискивали раненых и сносили в одно место убитых, подданных королевы. Другие собирали трофеи, брони, оружие, сапоги. Во время боя его с друзьями разбросало, и при воспоминании о них у него вдруг сердце дало сбой. Лишь бы с ними было все в порядке подумал он, еще раз оглядывая поле. Сейчас у него не было никого ближе. Не выдержав, он закричал «Тубар! Ашкин!» И так несколько раз, пока издалека не услышал «Дарк, мы здесь! Идем уже!» И увидел вначале Ашкина, а потом и Тубара. И посреди этого поля, укрытого мертвыми телами, его охватило неподдельное счастье и радость от того, что его друзья живы. А когда они приблизились, и он увидел, что они тоже улыбаются, видя его, то просто обнял обоих. Потом уже, сидя у костра, он увидел, как мало осталось воинов-королевы и обрадовался еще раз, что он и его друзья остались живы. Кто-то протянул ему флягу с вином. Он подумал, а потом сказал «За тех, кто остался там, на поле». Потом отхлебнул и передал ее дальше по кругу. Каждый, кто пил из фляжки, повторял его слова Их было не более десятка, уцелевших из их сотни. Потом подошли еще из других подразделений. Даже кто-то из конников пришел и принялся рассказывать, как они прорубились сквозь поль заслон и бросились к месту схватки, прекрасно понимая, что если не поспешить, вырежут тут все ополчение. И слава спасителю, что успели. В самый разгар подошел какой-то офицер и спросил. — Есть тут Дарк Мушер? — Есть, — осторожно ответил Дарк. «Тебя вызывают к полковнику, и шевелись, воин, не заставляя его ждать!» Дарк поднялся и вместе с офицером проследовал к палатке полковника. «Подожди, я доложу», — проговорил офицер, молчавший всю дорогу, и скрылся в палатке. «Заходи», — кивнул он же, появившись через некоторое время. В палатке полковник был не один. Наверное, тут были все уцелевшие в битве офицеры. Он долго молча разглядывал Дарка. «Кто тебе дал право?» лезть вперед и принимать вызов графа Берга. Ты что, считаешь себя непревзойденным мечником? Кто ты таков? Ты понимаешь, какие могли быть последствия, если бы ты проиграл? Шевалье Дарк Дермушер, сын барона Марка Дермушера из королевства Боллар, отрапортовал Дарк. И я прекрасно понимал, что могло произойти. Почему полез вперед всех? Почему не вернулся, когда тебя приказывали? И почему ты записан как мещанин? «Не знаю», — пожал плечами Дарк. «Меня словно кто-то в спину толкнул. Я даже не думал, что делаю. В себя пришел, только когда отразил первую его атаку. А то, что записался мещанином, так это потому, что у меня не было подтверждающего документа о моем баронстве. Меня похитили и продали в рабство. Корабль, на котором везли на остров Рюдель, попал в шторм и затонул. Меня выбросило на берег. Вот я тут так и оказался». Кто учил тебя мечевому бою? Отставной сержант, мастер меча, Олис Пастор. Занимался со мной десять лет. Лицо полковника смягчилось, он посмотрел на свое окружение. А что, неплохой воин? Как он этого выскочку окоротил? Любо-дорого посмотреть было. Полковник налил в оловянный стакан вина и протянул его дарку. Выпей, парень, за нашу победу. Уж очень она нам тяжело досталась. Дарк взял протянутый стакан и, прежде чем выпить, произнес «За всех верных королеве воинов и за тех, кто остался на этом поле!» и залпом выпил предложенное вино. Оно было терпким и довольно крепким. «Молодец! Я могу поощрить только так. Но представление на награждение и описание твоего подвига завтра уйдет нашей королеве, и уже ей решать, чем тебя наградить. А сейчас иди, отдыхай, шевалье». У нас еще много дел впереди, это была только первая схватка. Дарк повернулся и вышел из палатки. Пока дошел к костру, его развезло с непривычки и от усталости, и он почти сразу завалился спать у костра, положив голову на свой ранец и не снимая брони. Утром болело все тело, и потому что спал в броне, и после вчерашнего напряжения всех сил в бою. Дарк через силу начал разминаться, пытаясь разогреть мышцы. Поначалу было больно и тяжело, но он, сжав зубы, продолжал терзать себя, и ему это удалось. Вскоре он вспотел, и телу стало легче. «Как ты можешь еще тренироваться? Тут двигаться не хочется, все болит», — простонал Тубор с ужасом, глядя на Дарка. Ашкин тоже попытался подражать Дарку, но после первых движений охнул от боли в мышцах и сел. Разожгли костер и принялись готовить кашу. Здесь каждый десяток готовил себя самостоятельно. В кипящую воду бросили высушенное до состояния дерева мясо, когда оно разварилось, добавили крупы, затем немного сала, пряных корешков и зелени. Целый день они ремонтировали снаряжение, одежду и отдыхали, восстанавливаясь. В обед Дарку принесли красивый меч из очень хорошей стали и шлем. Полковник сказал тебе передать. Это меч и шлем графа Берга Гардер Вастер. Трофеи твои по праву проговорил сержант, который доставил все это. Марк вытащил меч из ножен, лезвие его отливало голубым цветом, и создавалось ощущение, словно его только отполировали, и ни одной выщербины или каверны не было на бритвенной заточке лезвия. Друзья сгрудились и с восхищением смотрели на меч. «Какой же ты, Дарк, молодец, такого монстра завалил», — проговорил Ашкин. «Знаешь, ты, когда вышел к нему, смотрелся, словно подросток, рядом со взрослым!» А Тубор молча обнял Дарка за плечи и оглядел толпу, собравшуюся поглазеть на трофеи. «Это мой друг!» — с гордостью проговорил он. «И мой!» — сказал Ашкин и встал с другой стороны.